Глава 46. Лали. «Ты бы ещё собственный бюст поставил в качестве украшения», — хмыкнул мес рассматривая огромный вычурный меч, висящий на одной из стен, покрытых чем-то подозрительно похожим на мрамор. «Так это так, хобби!» Я, кстати, назвал его голахад У меня тут не только друзья бывают, к сожалению. Так что это типа... Кайден слегка смущённо кашлянул. «Портрет предка, по легенде!» Я осматривалась во все глаза, чувствуя локтем братана, точно так же водившего жалом по доступному пространству. Нет, всё же не артефакты они. Даже несмотря на то, что временами меня буквально вдоль спинного мозга продирает странными ощущениями. К тому же такую высокомерную рожу корчить, как умеет мес. Это действительно надо её не на пустом месте с детства отращивать. Короче, вот смотрю и вижу. Но нет. Нет и всё. Во-первых, как бы ни шипел Крыкс, жилище Кайдена ни разу не тянет на артефактовские хоромы. Всё дорого, с этим согласна. И даже для верхнего города дорого, но... Слишком уж просто лаконично. Я бы даже сказала скромно. А ведь та же кобра при всей своей продвинутости в сторону добра, правильной охоты и свободы воли — артефакт по всем признакам, в том числе интерьерным. Вот вошли мы в её корабль на свалке, и это сразу было понятно по многим деталям окружающего. А тут, если заморочиться, можно даже выдумать теорию, что пришельцы нарочно искоренили любой намёк на менталитет зверомордах и их вкус к а вдобавок Артефакты на генном уровне предпочитают доминировать, и потому даже мебель расставляют так, чтобы встречать гостей на высоте некоего пьедестала. Используют более яркие контрасты, предпочитают углы округлостям. И ещё сотни других, увы, знакомых мне заморочек. «Кайден!» Дверь снова хлопнула, и мы с Крыксом... Слаженно развернулись к новому гостю, мгновенно и привычно заняв боевую позицию. «О!» — заценил гость. «То есть, кажется, не гость, а ещё один жилец. Ну, судя по тому, что он в халате, тапочках и с продуктовым набором в руках. А ещё это артефакт. Артефакт!» «Это старик Морф, я уже говорил вам о нём», — улыбнулся пришедшему Кайден. «А разве ты не говорил, что он с более хм, нижних уровней Белого города?» Недоверчиво фыркнул Крыкс, изучая нового участника нашего разговора. «Сколько раз говорить, мелюзга, что я не старик!» Фыркнул высокий мужчина с седыми волосами и резкими морщинами на лице. И кивнул нам всем. «Добрый день, господа! Добро пожаловать! Думаю, вы те, кого так долго искал мой приёмный сын. Проходите!» «Сейчас будем ужинать!» И спокойно повернувшись к нам спиной, этот ещё более странный, чем кобра, артефакт прошёл в ту часть дома, откуда пахло едой. «Приёмный сын?» «Кай, я всё понимаю, но не слишком ли ты быстро оброс новым кла новой семьёй?» — едва слышно спросил товарища мес так, чтобы вопрос не долетел до ушей старика. «Он спас нам сма...» «Лыжкой жизнь!» — чуть напряжённо и так же тихо ответил Кайден. «Можно сказать, подарил её заново. Так что было бы неуважением мне исполнить столь небольшой просьбы. А ещё я не был уверен, придут ли за нами». «Понятно», — резко кивнул Мес и оставил эту тему, словно получил исчерпывающее объяснение. Впрочем, и правда получил же. «Мне показалось, или он не зверомордой спросил вдруг Крыкс сдвинув брови до глубоких складок на переносице. «Не показалось», — кивнул Кайден, осторожно укладывая задремавшую у него на руках девочку в глубокое кресло. «Именно поэтому он живёт в трущобах. и Его мало кто вообще принимает за артефакта. Думаю, что человек. Мало кто принима... Так он в самом деле артефакт?» Вскинула я, чувствуя дрожь в ногах. «Я думала, вдруг мне показалось, а ещё он старый. Как артефакт может быть старым?» «Очень просто», — хмыкнул Кайден. «Если жить очень долго и при этом не есть чужие души, можно и состариться». Он совершенно пустой, но при этом не принял формы предмета и не умер. «Кажется, мой пришелец был так же озадачен, как и мы с Крыксом». «Форма предмета, да? Совершенно пустой?» Я только-только уверилась в их человеческой природе. но зачем они снова сеют в моей душе сомнения? Я не знаю. Он на некоторые вопросы просто не отвечает. И не отвечу. Вот же, даже если этот седой хмырь не зверомордый, ходит он точно как зверь, совершенно не слышно. Мало ещё. Стол накрыт, извольте помыть руки и ужинать. Все разговоры после еды. «Кай, разбуди малышку, если сейчас выспится, потом до полуночи будет ягозить, а нам обоим с утра на работу». Я вдруг поняла, почему Кайден не возражал против усыновления и вообще смирился с тем, что его названный отец не спешит открывать свои секреты, а сейчас послушно растормошил мелкую и понёс её умываться. Я и сама бы подчинилась этому мягкому, Удивительно уютному и словно бы защищённому чувству. Главное, никакого давления, приказов, требований. Просто сказал, и сразу захотелось послушаться. И поесть. Из кухни так аппетитно пахло. «И мелкую теперь есть с кем оставить», — тихо вздохнул Кайден, как бы завершая наши мысли. «Мы слали вернёмся в отель». В голосе Меза не было ни капли сомнения хотя руки он мыл, как все. «Вы-то да, а жулик останется». «Чего?» — вытаращил глаза Крыкс. «А ты не омрынел ли? Я тебе кто? Нянька бесплатная или, может, твой болванчик-оператор?» «Хватит припираться, суп остынет». На пороге ванны снова возник старик. «Лес, думаю, ты не откажешься пару часов посмотреть мультфильмы в компании с малышкой. Я испеку вам печенье». Совершенно ошеломлённый братан только и мог, что моргать и кивнуть. «Лес?» — шёпотом переспросил у меня пришелец, пока мы шли по коридору из ванной комнаты в кухню. «Мы же из помёта «Л» плюс девятизначный номер», — кивнула я. «Лес» — это так Крыкса на самом деле зовут. Как меня лали. Ну, точнее, назвали «Л» номер такой-то, а имена на эту букву мы потом сами себе придумали, уже после катастрофы. Он мне, я ему. Но вот и познакомились. Не прошло и полгода. Ты тоже назвался далеко не Рамзесом. «Рамзес?» — теперь спросил уже Кайден, глядя на своего товарища странными глазами. «Случайно не Анахту?» «Все разговоры потом!» — прервал его старик, водружая на большой круглый стол корзинку с булочками. А перед каждым из послушно рассевшихся уже стояла глубокая тарелка с супом и пахло оттуда просто умопомрачительно, даже несмотря на явственный оттенок шушпанчиковой икры.